Глава 26 Приманка. Мыловаренный завод Кирюхина представляет новинку – дамское мыло-сирень. Отлично пенится и обладает крепким стойким запахом, который разом перебьет любые иные, в том числе и табачные. Мыло-сирень – легкость и приятственность аромата. Рекламное объявление в ведомостях. «И вы его вот так отпустите? Вот просто так возьмёте и отпустите?» Туржин ткнул пальцем в Михеича, который стоял спокойно. Мешок он на спину закинул и глядел на Туржина сверху вниз. С жалостью, как на блаженного. «Уймись!» – проворчал тихоня в сторону. «Туржин!» – Бекшеев умел говорить так, что мурашки по спине бежали. «Поднимитесь-ка ко мне. Нам определённо стоит побеседовать» и Туржин заткнулся, только глаза блеснули. Но пошел. «Травьки!» Михеич перекинул мешок со шкурками на другое плечо. Завтрево принесу, княже. Не забывай пить!» «Спасибо!» Бекшеев поймал себя на мысли, что этот огромный звероватый мужик, от которого отчетливо тянуло псиной и лесом, нравится ему куда больше Туржина. И верит он ему тоже больше. «Оснований нет, конечно, ибо все сказанное могло быть ложью, выдумкой, но бикшеев все равно верит». «Я провожу», – вызвалась Зима и кивнула, мол, разбирайся. «Придется». В кабинете Туржин открыл окно и скривился. «Не понимаю, почему его не задержали?» «На каком основании?» бикшеев раздумывал, имеет ли смысл что-то объяснять. «Основания? Да у нас там сколько трупов!» 9 десять. Голос Туржина сорвался. И все в лесу, а он лес знает и с оружием управляется. Войну прошел, у него собаки. Великое преступление. И сильный, если кто и мог по лесу мертвеца тащить, так такой вот, к тому же язычник. Может, он их в жертвы приносил. Угомонись. Бекшеев не любил повышать голос. Да и не получалось, просто дар качнулся. И Туржин застыл. «Ты едва не убил человека. Это, понимаешь, без причины, без повода, на глазах у всех. А может, и ни одного бы, если бы драка случилась». «Я... Тебе сложно работать?» Бекшеев сделал шаг, и нога подвела, подломилась на хромоту. Благо успел опереться на край стола. «Со мной, с Зимой, с остальными». «С остальными просто». Сквозь зубы выдавил Туржин. «Со мной, следовательно». И в чем именно проблема? Ну же, проще сказать. Хуже все одно не будет. Молчание. Решиться? Нет. Сам нет. Разве что чуть помочь. Потому как Туржину хочется высказать. Очень хочется. Вот так в лицо, чтобы прямо, со всей смелостью. Еще бы и плюнуть не отказался бы. Вы такой же, как они, ненормальный. Возитесь с психами, с убийцами. Разговариваете с ними. А как надо? как да просто тряхнуть хорошенько или туржин сдавил кулак в зубы пару раз и сознаются во всем сознаются, а вы нянькаетесь почему да потому что вам нравятся, они нравятся и то что творят других блевать тянет, а вы в это лезете Он осекся, вдруг осознав, что наговорил лишнего и много и понял от чего надулся И дар ваш да я сам о переводе попрошу. «Буду весьма благодарен», – сказал Бекшеев. «Но пока перевод не состоялся, напоминаю, что вы находитесь на службе и обязаны выполнять приказы. Я службу знаю». «Вот и хорошо. Надеюсь, больше недопонимания не возникнет?» «Возникнет. Службу туржины вправду знает. И как служить так, чтобы и на выговор не нарваться, и не перенапрячься ненароком?» «Свободны». Дверью Туржин хлопнул. Громко и от души, на ней вымещая и раздражение, и беспомощность свою. «Идиот!» – в кабинет заглянул Тихоня, самоуверенный, но у меня тут мысль одна возникла. Вошел бочком и дверь прикрыл. Я тут слушал, слушал, и вот чего подумал-то. Тихоня развернул стул и сел на него, руки сверху положив. «Смотри, он же ж не просто мужиков выбирает. Все тут или воевали, или рядом были» крепкие и сильные». «Нет», – сказал Бекшеев. «Ты ж не дослушал». «Да и дослушивать не надо. На живца взять хочешь, а живцом туржина пустить». «Ну». Сильные, крепкие, с боевым или бандитским опытом. Знающие, с какой стороны взяться за пистолет. Да почти все, если не все, без оружия не ходили. Бекшеев тоже опустился на стул и ногу потер, тогда как выбор у него был». Тут ведь хватает местных пьяниц или тех, кто стар, одинок, болен. А то, про одиноких не знаю, но пьяных порядком и слабых. Вот, а собутыльника этого Завийского, фамилия второго пропавшего следователя, вспомнилась далеко не сразу. Он не тронул, так что склонен согласиться. Ему нужны крепкие мужики. И к приезжим он испытывает сильную тягу, едва не сказал «любовь». «Вот!» – почти обрадовался Тихоня. «Грешно же ж не воспользоваться. Из сильных у нас один туржин. Вы уж, шеф, извиняйте, но на сильного и боевитого никак не тянете». Слышать было обидно. С другой стороны, чего обижаться на правду? Зима и вовсе баба. Не уверен, что бабы ему интересны. Я, конечно, хотелось бы думать, что подхожу, но сдается, что рожа у меня пока не боевитая. Вот пару месяцев бы отожраться, Тогда бы и поглядели, кто на кого охотится. Остается туржин. «Нет», – покачал головой Бекшеев. «Почему? Приглядывать станем и все такое». «Да и так-то, шеф, мы тут надолго встрять можем. Оно, конечно, дар ваш, дело хорошее. Девочка опять же, зима. Но тут леса вон и какие. Решит, что близехонько подбираемся и ноги сделает. Лови потом этого психа не пойми где». А он к другому городу прибьется и снова убивать начнет. Тут же ж можно раз и все. Тихоня наклонил голову. «А если... если проглядим?» «Ну, тут дело такое. Постараемся не проглядеть, конечно. Но вот вы же ж сами все разумеете, шеф. Не мне вам сказки сказывать». И прав был он. Бигшеев понимал. «И про головы эти. Если вызов, если приглашение...» то они, получается, на приглашение ответили. А дальше? Кто и вправду из всей бригады будет интересен охотнику? Если на то пошло, то согласие наше с вами этому охотничку без надобности. Он уже может заприметить. И опять же, кого? Сказать надо, Туржину, предупредить. Бигшеев вздохнул. А лучше бы отправить в столицу. Тю! То ли удивился, то ли возмутился Тихоня. «И шанс такой упустить!» «Зови!» Вздохнул Бекшеев. «Говорить станем, если еще не ушел. Куда он уйдет? Вон!» Тихоня поднялся и подошел к окну. Треплется с кем-то, папироску смолит. Жалуется, небось, на жизни начальства. Что-то цепануло в этой фразе. И так, что дар ненадолго ожил. Правда, как часто бывает впустую. «Эй!» Тихоня с трудом, но распахнул окно. «Серега!» «Хоть сюды, разговор есть!» «Нет!» Туржен переводил взгляд с бикшеева на Тихоню и с Тихони на бикшеева точно пытаясь понять, кто из них все придумал. «Нет!» серёга ну не будь ты занудой!» «Вы... вы серьезно?» Голос его все-таки сорвался. «Вы собираетесь подсунуть меня этому... этому вот ненормальному, чтобы он голову отрезал, чтоб...» ари погромче!» рявкнул Тихоня, а то еще не все слышали. «Да я... я... трус ты, Серега, и только». «Нет!» Туржин мотнул головой. «Я не трус, я здравомыслящий человек. А это вот, это вот все безумие, это вот все ненормально, чтобы приманкаю». Он рванул воротничок рубахи, белый, в тонкую полоску, нарядный даже. Бигшеев как-то отстраненно отметил, что рубаха эта недешево что куплена она в одном столичном магазинчике, весьма известном в узких кругах. И руки у туржина ухоженные, гладкие. Следы мозолей есть, но заполированные, залеченные. Маникюр и почти свежий. Прежде это вот несоответствие ускользало, а теперь явно как-то бросилось в глаза. И с ним подозрение, потому как пусть зарплаты в особом отделе были повыше обычных, жандармских, «Но все одно не хватило бы на эту рубашечку и маникюр». «Я докладную напишу», – взвизгнул Туржин тоненько. «И жалобу подам в профсоюз». «Конечно, Серега, подашь». Тихоня оскалился, и зубы его желтые, выпуклые, походили на звериные, а золотой вовсе поблескивал. «И в профсоюз, и начальству. И все-то там подробненько распишешь. Для того-то тебя и поставили, верно?» Он вперился в Туржина взглядом. И тот попятился. «А не думал ли ты, Серега, что весть о твоих жалобах далеконько разнесется? И не только о них. Думаешь, шефа подсидишь и в начальнике выбьешься? Да только хари ты в начальнике не вышел. И что куда хуже, мозгами, как и я». «Ты...» Туржин попятился. Но Тихоня как-то вдруг встал между ним и дверью. «На кого работаешь, за засранец?» Ласково-ласково спросил он. «Ты не посмеешь! Я... Я буду жаловаться!» «Конечно!» На плечо Туржина легла рука Тихони. «Обязательно будешь!» «Вот вернешься и сразу начнешь!» «А то и вовсе вон по телефону можно дать телефон!» «Не надо! Ты отпусти!» Туржин вдруг вспомнил, что он выше и сильнее, и плечи расправил, вдохновленный этой вот мыслью. Да только впечатление не произвел. Бигшеев не заметил тычка. Вовсе движение. Просто вот туржин стоял. И вот он согнулся, опираясь рукой на край стола, а вторую прижимая к животу. «А теперь послушай, заразина ты этакая!» Тихоня сдавил шею. Пусть со стороны казалось, что он заботливо поддерживает товарища. «А что за горло? Так удобнее же ж!» «Твое счастье, что надо Харри поторговать. Ничего-то нового!» «Все то же, что и вчера. Сходи по городу прогуляйся, в кабаке каком посиди, выпей, на начальство пожалуйся, жаловаться ты же любишь». И по плечу похлопал, а потом и руку убрал. А чтоб чего в голову не пришло, скажу. Ты ж уже ходил, знакомился, вчера вот, и рожу свою засветил везде, где можно. Так что наш охотничек тебя заприметил». «Возможно, что и нет. Или...» В маленьких городках новости разносятся во мгновение ока. Так что о приезде столичных сыщиков знают. Плюс сегодняшнее происшествие на рынке без внимания не останется. Не говоря уже о трупах, в мертвецкую доставленных. И да, если тот, кто затеял игру, ждал гостей, то он их дождался. И все равно, затея Бекшееву не нравилось, Вот категорически. «Иди». Тихоня помог Туржину разогнуться. «Только аккуратней будь, а то вон шеф волнуется». Туржин потер горло и взглядом Тихоню одарил таким, что... Тот ответил улыбкой, тоже весьма выразительной, душевную даже. «Засранец», — сказал Тихоня, когда за Туржиным дверь закрылась. «И крыса. Я многое простить готов, но не это. Гони ты его, шеф». «Погоню, но ты можешь ошибаться». «Могу». Туржин снова подошел к окну, но встал так, что с улицы его видно не было. Да не в этот раз. У него бумажничек от сотенных не закрывается, а в чемодане вещички интересные. Вроде рубашки? Ага, и рубашки, и жилет с полосками, и штиблеты, белые лаковые, с набойками на носу. А бельишка-то, что характерно, старая, застиранная до серости, местами штопанная, как и носки. Чумодан тоже не из новых, обшарпанный. Зато запонки серебряные. Что, научился разбираться? Заплатили ему. И относительно недавно. Так-то деньжат у него не было, иначе побельишко выправил. А он потратился только на то, что на виду. Еще журнал взял, мод, и политецо подчеркнул, кашемировая, с воротником из норки. Копаться в чужих вещах неэтично. «Зато полезно. Вы же не думаете, шеф, что это ему за информацию заплатили?» Признаться, Биг Шейф вообще о подобном не думал. Но сейчас вынужден был согласиться. Да и какая информация? О том, что задержан очередной безумец? Или подробности? Желтая пресса любит подробности, чтобы все непременно кровавые и ужасающие. Но что-то подсказывало, что дело не в этом. «Думаешь, донос?» «Донос». «В лучшем случае. Жалоба. Возможно, выступление свидетелем на дисциплинарной комиссии. Только тихоня поглядел мрачно. Все равно много. За комиссию дали бы сотню или две. Да и ненадежная это комиссия. У вас же знакомства «На Одинцова намекаешь?» «Прямо говорю. Он там в верхах. И не он один. Маменька ваша опять же. Да и родственнички иные». Так-то вас с места не сковырнешь. Другое дело, если сами решите уйти. Скажем, по состоянию здоровья. Это как-то чересчур. Не думаешь же ты, что он хотел меня убить? Не думаю. Дурак, потому что. И это всем видно. Да и убивать вас больно морочно. Скандал случится, расследование, поиск виновных. Нет. Тогда не пойму. Добрый вы. Почти умилился тихоня. «Зачем убивать, когда можно притравить чем?» «Так, чтоб голова болеть стала». «Раз, другой». «А там уж целители сами, матушки ваши опасаясь, запретят работать, чтобы не перенапряглись». «Обнаружат отраву». «Это если отраву». «Вы ж знать должны, что отрава, она не всегда отрава. Иногда одному лекарство, а другому отрава. Или иное воздействие. Так что, шеф, гнать его надо». Он подумал и добавил «Сам не уйдет. Деньги взял, так что пока не отработает, вот поглядите, завтра мириться придет и прощение попросит. Сквозь зубы, но все одно. Зуб даю. Золотой, за между прочим». Бекшеев кивнул и подумал, что это все-таки чересчур. Да и мало ли, вдруг у парня просто подруга завелась из числа состоятельных. Или там троюродная бабушка почила, наследство оставив. Или еще что-то в этом духе? «Не верите». Вздохнул Тихоня и хотел что-то добавить, но дверь открылась. «Здрасте». Васька стянул картуз с головы. «А вы тут? А мне сказали, чтобы вас покликал. Ах, офицер, он вас в ресторации ждать будет». Ресторация. В ресторацию Бекшееву не хотелось. Он сегодня в одной уже побывал. Вот только от приглашения отказываться не стоило. Новинский... О сомнении, что это был он, не было. Явно желал что-то сказать. И Биг Шейф вздохнул. «Васька!» Тихоня поманил мальца. «Слушай, а ты туржина видел? Того, который...» «Занудный и вечно ноет?» Его самого. «Ругается!» Важно ответил Васька. «Смолит папиросы, городские. Я таких не видывал еще. А попросил, так не дал». Биг Шейф поднялся. Нога опять разнылась. И голова, что характерно, тоже. А ведь и вправду. Много есть разных порошков. Взять тот же, что гипотоником выписывают. В малых дозах. не смертельных если. Но давление поднимает. А где давление, там и риск, что поднимется оно слишком высоко. Инсульт. Инфаркт. Никакого убийства. Просто состояние здоровья. Эй!» Тихоня успел открыть дверь. «Шеф, ну куда же вы так-то и один?» Я вот в ресторации не бывал давненько. Васька, а ресторация это у вас годная тут? Чего дают?